Глава 16. Если меня в свободную галактическую зону совсем не тянуло, то вот ливу и двум его бойцам очень хотелось обратно. Они мне со своими идиотскими планами весь мозг проели, предлагая одну идею за другой. Ведь всё же прекрасно понимали: не сможет никакой корабль достигнуть свободной зоны, не входя в обжитые людьми системы. Системы же эти принадлежали дроноидцам, которые очень рады будут нас видеть. Впрочем, своё возвращение они связывали со мной, понимали, что без меня никак. Местные с роду не сунутся вглубь территории дронойцев, их там в блин раскатают очень быстро, а значит, нужно будет самим прорываться. Именно прорываться, иначе никак. Хорошо, что хоть сеть была общая, как и деньги. Могли мои бойцы своим семьям посылать помощи, иначе бы уже что-нибудь выкинули. Зато Лив совсем усердем взялся за моё обучение. Прикольно было летать на машине вокруг складов. Управление очень схоже с простыми машинами, педали две, как на автомате. А вот вместо руля штурвал, ну и разных кнопок хватало. В отличие от истребителя, машиной мой охранник умел управлять очень хорошо. Но и меня обучать получалось быстро. Я даже хотел больше выходных себе брать, но решил этого не делать, пока моя деятельность и единственный доход Старик Маррен приезжал ко мне ещё раз, когда я стал мастером-инженером шестого класса. Он снова начал предлагать мне пройти практику на верфях системы, чтобы быстрее развиваться. Теперь я уже с ним разговаривал вежливо, успел кое-какую информацию собрать. Старик он был непрост и при желании мог меня запросто в порошок стереть. Слухи ходили, что он чуть ли не лидер всей системы, что о многом говорит. Вроде бы такой добрый и вежливый, но добряки на вершину не взбираются. Как правило, это жёсткие, даже жестокие люди. А ведь он продолжительное время удерживается на самом верху. Подумав над вашим предложением, улыбнулся я. Или я вам уже мешать начал? Или кому-то из ваших друзей? Нет, вы нам совсем не мешаете, скорее наоборот, усмехнулся он. Заказов на новое оружие всегда в избытке, не успеваем делать. Наши же рядовые группы всегда несут потери получают повреждения. Даже если бы займётесь ремонтом истребителей, то к нам люди всё равно будут идти. Говорили мы с ним недолго. Этот человек мог просто мне позвонить. Разблокировал его, но нет, сам решил нагрянуть. Всё бы ничего, но после его визита буквально через 3 дня у нас начались проблемы. Криминал на этой планете был, да и быть иначе не могло. Конечно, на улицах не стреляли, но вот обкладывать даню людей, за которыми никого нет, можно было запросто. Удивительно, что не сразу к нам пришли. Видно ждали, получится что-то или нет. Глупо подходить к людям, которые только занялись своим делом. Случись подобное в свободной зоне, то запросто можно было бы этих идиотов перестрелять, а тут нельзя. Сам виноватым окажешься. В мой ангар нагрянула целая толпа, что и раньше бывало, только вот эти граждане ничего не принесли. Те, что ли, инженер. Вперёд вышел крепкий ш в камуфляже, только с холодным оружием. Остальные стояли и просто улыбались, рассматривая мою охрану. Кстати, бывшие гладиаторы очень хорошо себя показали, дрались умело, при этом почти никого не калечили. Не зря их к себе взял. Правда, их обращение ко мне как к господину немного напрягало. По сути, что тут такого? Ну привыкли люди так. Только вот окружающие люди смотрели на меня с неким подозрением, как будто я себе рабов завёл. Что вы хотели? вежливо спросил я. Под кем ходишь? На кого работаешь? Тут я сразу понял, зачем эти ребятки пришли, и сразу же подумал, что этот старикан так на меня надавить решил. «Наверняка же всякая шваль к его людям не приходит, а значит, можно меня вот таким образом склонить к нужному решению». Эти мысли не порадовали. За мной на самом деле никого не было, так что вступать в конфликт с местными властями не хотелось. «На себя работаю», — усмехнулся я. «Ну, а теперь будешь работать на нас, если проблем не хочешь». «На кого на вас?» — спросил я. «Ты бы хоть представился?» «Слыхали!» Мужчина повернулся к своим, и его люди весело заржали. "А он не знает, кто я такой. Приятно, что смог вас развеселить. И всё же, ты кто? Я тот, начей земле ты сейчас находишься. Тут моя территория, и не надо говорить, что тебе это неизвестно", ухмыльнулся он. Езвесно, как же иначе. Очередная шваля, которую я узнал от своего соседа. Он на какими-то мелочах торговал и отстёгивал вот этому козлу вроде бы как за защиту. На самом деле они просто собирали дань, а тем, кто не хотел платить, просто устраивали проблемы поджоги, ограбления и прочее. В общем, не самыми законными способами принуждали к сотрудничеству. Похоже, меня не трогали только из-за того, что слишком интересные ко мне люди приходили. Сейчас же удалось выяснить, что никого надо мной нет, а работаю один. Самое же печальное, что даже если позвонить в органы правопорядка, они ничего делать не будут. Только в том случае, если поймаются по личным. Похоже, служащие тоже что-то с этих ребят имеют. Я на своей земле, улыбнулся я. Купил ангар с прилегающей территории, так что не всё тебе принадлежит. Впрочем, считай, как знаешь, от меня что нужно. «Десять процентов от выручки будешь отдавать нам, а охрану можешь уволить», — сообщил мне мужчина. «Она тебе не потребуется. Кто с нами работает, того мы защищаем». «А мой сосед вам платит?» — спросил я. «Все платят, и ты будешь платить», — заверил меня ракетир, как его еще назвать. «Его совсем недавно едва не избили», — задумчиво сказал я. Так где ваши люди были, если вы кричите о своей крутости только тогда, когда рядом никого нет, чтобы по тупым рожам не получить. А что будет, если ко мне заявится толпа рейдеров, начнут в драку лезть? Как с вами в этом случае связываться? Ты меня извини, но твои ребята не создают впечатления серьёзных людей. Боюсь, что вас один человек тряпкой разогнать сможет. "Как грубо", печально вздохнул мужчина. "Вижу, по-хорошему ты понимать меня не хочешь. Ну ладно, у тебя 3 дня на раздумье, а потом я пришлю к тебе своего человека и скажешь ему ответ. Можешь не присылать, платить не буду, у меня уже есть охрана". "Ничего мне этот человек не сказал", усмехнулся и после ушёл. "Как уже было сказано выше, слышал я об этом человеке. Просто собирал дань со всех, у кого не было поддержки, вот и все. Никакую охрану он не обеспечивал. Одного человека эти сволочи убили. Сожгли. Возможно, случайно. Просто подожгли помещение, где он работал, а мужчина не успел выбраться. «Что делать будем?» — спросил я у своих охранников. «Какие-нибудь дельные советы будут?» Похоже, это старикан подсуетился. «Не думаю», — не согласился со мной Лиев. Как-то это мелочно. Да и смысл вот так вас к себе заманивать. Вы простите, но характер у вас не самый лучший. Так что можете ему на зло к кому-нибудь другому уйти. Да и вообще, что гадать-то? Возьмите и созвонитесь. Насколько я помню, он сам вам говорил, что можете обращаться в любое время. И что мне ему сказать? Зачем на меня уродов своих натравил? Ну, не так грубо. "Не изобразите обиду, мол, вроде же всё хорошо было, а вы так поступили", как-то неуверенно посоветовала Лив. "Впрочем, зачем этой ерундой вообще заниматься? Просто спросите и всё". "Ага", усмехнулся я. "А если это его рук дело, то он тут же скажет об этом". "Ладно, твои мысли мне понятны". Я старику всё же позвонил, не поленился, чем сильно его удивил. "Неожиданно", улыбнулся он мне, когда ответил. "Что-то случилось?" «Вы человек занятой, просто так от дела не стал бы отвлекать», — сообщил я ему. «Просто у меня возникли некоторые проблемы. Какие-то бандиты требуют, чтобы я им платил. А ведь я плачу налоги за свою безопасность». «Погодите-ка». Не дал мне договорить мужчина. «Только не говорите, что вы подумали, будто это я таким оригинальным способом решил на вас надавить». «Была такая мысль», — не стал скрывать я. Но потом решил, что это не так. Вот хочу совета попросить. Как мне быть в такой непростой ситуации? Выслушав меня, Марн громко и вполне искренне расхохотался. Странная реакция на такое известие, проворчал я. Нормальная реакция, отсмеявшись, заявил старик. Мне просто смешно показалось то, что я буду договариваться с какой-то chivalry, чтобы на тебя надавили и показали, что одиночкам очень трудно. «Наверняка у вас помощники есть. Могли им это дело поручить», — сказал я. «Ах, как же трудно с молодыми да ранними!» Как-то по-стариковски вздохнул Маран. «Неужели тебе непонятно, что силой никогда не заставишь людей работать в полной мере? Никогда. Конечно, если нужно будет, чтобы ты физически работал, то да, плеть может взбодрить, но вот умственно это нет». Мастер сам должен хотеть работать, тогда гораздо больше прокоп будет. А если силой заставлять, то результат гораздо скромнее. Хоть что делай. Самое же неприятное, этим людям нельзя доверять. Неизвестно, вкладывается он в свой труд или нет. Даже если в плен взять родственников нужного человека, всё равно результаты будут скромными. Раньше ли позже ты сам-то поймёшь. Что насчёт этих бандитов? Так они у нас всегда были и всегда будут, это не изменишь. Вырежем эту банду, тут же появляется другая. Главное не давать им переходить нормы дозволенного и использовать в своих целях, когда нужно. Именно этих ребят пытаются в первую очередь завербовать наши враги. О чём они уже докладывают нам? Ну, в общем, любой отброс можно к делу приставить, если правильный подход найти. Такие мелкие банды на самом деле крышуют одиночек. Плохо, конечно, но такая жизнь. Если попросишь, могуш угонуть их. Спасибо. Справимся, улыбнулся я. Не хотелось быть ему обязанным даже в такой малости, где гарантия, что он завтра не придёт и не скажет: "Мол, я тебе помог. Теперь ты мне по дружбе помоги". Лучше самим что-то придумать. А если же не получится, то обращусь к нему, как бы не хотелось этого делать. Органы правопорядка в этом случае мне не помощники. В конце концов, вон у меня Лив есть. Это он по таким делам специалист. Вот и пусть решает проблему. Не переживай, успокоил меня старик перед расставанием. Если попытаются вас сжечь или взорвать, можешь и смело убивать таких сволочей. Претензий к вам не будет, если простые жители не погибнут. Ждать, когда к нам придут, мы не стали. Есть у меня три подчинённых, которые не только охранять умеют. За дело взялся Лив, хоть и пожаловался, что времени у него на реализацию слишком мало. От меня требовалось закупить редкое и очень дорогое оборудование, без него никак, нельзя было следов оставлять. Что он собирался делать, я не расспрашивал. У меня своих забот по горло. Только вот ночью третьего дня он с двумя своими бойцами куда-то ушёл. Обратно они вернулись через несколько часов, усталые, но довольные. Как мне сообщил глава охраны, вопрос смогли решить и какое-то время нас доставать не будут. Утром Лев мне сообщил, что, говоря этой бандой, как и трёх его помощников, просто убили в их же жилище. Территория, где моя мастерская располагалась, состояла сплошь из ангаров и складов, кое-какие небольшие предприятия имелись. Вот и бандиты, контролирующие часть территории, тоже тут обитали, неподалёку. Разборки между такими бандами случались часто. Органы правопорядка закрывали на это глаза, особенно если мирные люди не особо страдают. Так что Лив надеялся, что обойдется, не станут слишком сильно рыть. Тем более все камеры они заглушили в районе на время операции. Благо, время на это ушло немного. Хотя, едва только стали подавлять связь, как тут же куча бойцов примчалась смотреть, что тут происходит. Само собой каждую улочку перекрыть не могли, так что три моих бойца смогли скрыться. Не зря мы на силовиков грешили. Нагрянули они к нам утром, всё расспрашивали, не видели ли чего-нибудь подозрительного. Казалось бы, зачем именно к нам приезжать? Могло быть полно свидетелей ближе к месту преступления, а значит эти сволочи знали о том, к кому бандиты приходили совсем недавно. Хоть бы для видимости других опросили, но не это именно к нам припёрлись. Правда предъявить ничего не смогли, уехали ни с чем. Шайка, которой руководил наш незваный гость, быстро распалась, и на территорию пришли другие бандиуки. Но нас они пока не трогали, но, как мне кажется, это ненадолго. Лев умудрился завербовать одного из шайки, так что этот парень часто с ним начал созваниваться и рассказывать, что у них происходит. Не дают мне спокойно жить. Будь у меня пассивный доход, то можно бы ещё охрану нанять, чтобы многочисленной была. К сожалению, мне приходилось полностью обеспечивать 9 человек вместе со мной, а ведь они кушать хотели каждый день, развиваться, иметь лучшее снаряжение. В общем, нужно было ещё источники дохода искать. Скажем так, где можно было бы заработать более внушительные суммы, пора было переходить на новый уровень. С долгами банку я рассчитался очень быстро, настолько, что ко мне несколько раз сотрудники этого самого банка приходили, предлагали снова взять кредит на невероятно выгодных условиях. Пока отказывался, но видно, пришло время взять серьёзную сумму. С её помощью можно будет оказаться подальше от бандитов да и зарабатывать больше. К сожалению, мои радужные надежды были втоптаны в грязную мостовую жалкими банковскими служащими. Мне захотели эти суволачуги давать большую сумму денег мне в кредит, как не упрашивал. По плану я хотел снять часть верфи в космосе и начать ремонт двигателей истребителей. Но не судьба. К тому же не хотели мне доверять в банке. Укидать с планету нельзя было, тем более с такой большой задолженностью. Гаревал недолго, продал свой ангар, после чего купил новый, более вместительный и с большой площадкой, после чего подал объявление, что занимаюсь настройкой двигателей шестого класса. Таких истребителей было полно. На космических авианосцах их использовали. С них же высаживали десант на судно, чтобы их захватить. Само собой, повреждения эти машины получали очень часто. Как мне было известно, наши верфи пока не успевали каждый такой истребитель обслужить. Слишком очередь большая. После возвращения рейдовые группы буквально заваливали заказами. В долгие всё равно пришлось влезть. Оборудование для ремонта стоило огромные деньги. Это не лёгкое стрелковое оружие, тут нужны механизмы, которые в состоянии поднимать большие тяжести. В том, что дела и тут пойдёт, я нисколько не сомневался. Наверное, нужно рассказать о том, как формируются рейдовые группы. Войти в одну из групп может любой капитан корабля, у которого имеется боевой космический корабль. На планетах много кто пиратством занимался. Самой почетной профессией считалось. Само собой, командирами этих эскадр были самые влиятельные капитаны, у которых под рукой несколько боевых кораблей. По сути, космическая флотилия, ну а к ним уже присоединялись люди помельче. После возвращения из рейда часто приходилось ремонтировать суда, как и истребители, так что верфи работали на износ, стараясь выполнить как можно больше заказов. Причем, в первую очередь именно у тех капитанов, у которых реальная сила. Те, у которых не было силы, вынуждены были ждать очереди очень долго. Дело в том, что почти на каждом крупном корабле имелся хоть один истребитель, а стоял в трюме. Делали это ради безопасности экипажа на случай, если корабль получит тяжелые повреждения и нужно будет уносить ноги. Имелись эвакуационные боты, но они, как правило, медленные и не маневренные, так что становились легкой добычей для самонаводящихся торпед. В отличие от истребителей, которые могли принять на борт экипаж и быстро унести его в безопасное место на один из кораблей союзников. В общем, истребители были всегда востребованы на всех крупных кораблях. На некоторых даже тяжелые имелись тоже несущий на себе серьёзное вооружение. Мы разместили оборудование в большом ангаре, всё подготовили, после чего я подал объявление и хотел было пойти отдыхать от трудов праведных, но не успел. Минут через 5 уже пришла заявка на мой сайт. Какой-то капитан хотел со мной связаться, хотел, чтобы отремонтировал двигатели. Заявку принял, так что через час у меня в ангаре уже был гость. Причём у меня возникло ощущение, что он не приехал ко мне, а прибежал запыхался бедалага. Тот истребители ремонтирует, с ходу спросил он. Двигателей истребителей шестого класса, поправил я его, а потом поспетал нужно уточнить. Шестого, не выше. С первого раза понял не идиот, отмахнулся мужчина. А сколько стоит ремонт? Не знаю, смотря что ремонтировать надо, пожал я плечами. В правый двигатель ракета попала, осколками зацепило сильно, зачем-то сказал заказчик. «Вы сейчас вообще не уточнили», — усмехнулся я. «Смотреть надо, проводить диагностику». «А когда сможете начать?» «Он у вас на ходу», — уточнил я. «Один двигатель работает?» «Ну да, но в бой его нельзя, им мой брат управляет, а маневренности с одним двигателем никакой, сидит без дела». «Угу, страдает несчастный без грабежей и насилия». «Завтра утром сюда его доставьте, посмотрю, какие повреждения, и скажу, сколько будет стоить полный ремонт». Едва я успел покушать, как ко мне уже привезли первое воздушное и космическое судно, которое я должен буду отремонтировать. Истребитель тут же завезли в ангар, после чего я приступил к новой для себя работе. Двигатель был большим, но дроиды сняли его довольно быстро, после чего начали разбирать на составляющие. Два брата присутствовали при этом процессе, как будто рассчитывали на то, что я сейчас за час им починю истребитель. Пока работали механизмы, меня их присутствие не напрягало. Но вот когда за дело взялся я, эти двое начали раздражать своими комментариями под руку. Один даже вякнул что-то про то, что я как-то неуверенно работаю. Вы заказ сделали? зло рявкнул я. Ждите, мой сотрудник с вами свяжется. Только нужно хотя бы цену узнать, возмутился один из этих ребят. Не переживайте, без залога ремонтировать ничего не собираюсь, так что давайте на выход, вы мне мешаете. Спорить эти двое не стали, вышли, что-то ворча себе под нос. Видно, решили не спорить, чтобы не послал куда подальше вместе с их рухлядью. На самом деле истребитель довольно старый. Со своими первыми клиентами решил не наглеть. Дело в том, что тут имелась часть поврежденных узлов и агрегатов. Можно было бы их просто выбросить, а на их места поставить новые, но решил разобрать и эти узлы, а заменить испорченные части. Из-за этого плата за ремонт снижалась примерно на пятую часть, что немало. Думал, что два брата после озвучивания окончательной цены примчатся смотреть, что на счетал мы, нет. Тут же перевели деньги, причём полностью. На ремонт и диагностику ушло четверых суток. Можно было бы быстрее всё сделать, но опыта нет. Так что предпочитал всё проверять несколько раз, чтобы с первым же клиентом в лужи не сесть. За прошедшее время мне уже поступило около трёх десятков заказов, пришлось одного из бойцов посадить, а потом вообще найти помощницу, чтобы переговоры вела не для моих охранников такая работа. Совсем без проблем не обошлось. Братья забрали свой аппарат, на нём же и улетели. Ангар находился на самой окраине города. Только вот вскоре они вернулись, когда я уже со вторым клиентом беседовал. Причём взбущенны были до предела, сходу начали орать придурки. У двигателей разная мощность, возмутился капитан. Им теперь труднее управлять. Разумеется, второй клиент тут же навострил уши, прислушиваясь к беседе. И какой из двигателей мощнее? зло спросил я. Позвольте угадать, тот, который я ремонтировал. Да? «Да чуть ли не хором ответили братья. Забавно. Они ещё и близнецы. Так а мне какие вопросы? спросил я. Вы когда последний раз второй двигатель до ума доводили? Предупреждал же о подобном, но вы оба заявили, что и так сойдёт, главное, чтобы работал. Или вы мне прикажете первый двигатель сломать, чтобы так же дерьмово работал, как и второй? Уважаемый, вы не сердитесь, тут же переобулза капитана. Кто же знал, что так выйдет? Может, и второй тоже глянете? Ну невозможно на нём летать. Тяжело управлять стало, а мы жизнью в космосе рискуем. Вам же это известно.